Слова в связной речи. Расположение. Далее следует вопрос о сочетании слов, сводящийся главным образом к двум требованиям. Во-первых, к правильному расположению слов. Во-вторых, к некоторой размеренности и законченности речи. Расположение слов требует сочетать и складывать слова так, чтобы при встрече их друг с другом не получалось ни шероховатостей, ни зияний, а было впечатление как бы сплоченности и гладкости. Насчет этого позабавился от лица моего тестя тот, кто чрезвычайно тонко умел это делать — Луцилий. «Как у тебя хорошо словеса расположены, словно плитки в полу мозаичном сложились в змеиный рисунок». А потом, подшутив над Альбуцием, он не оставил в покое и меня ять у меня сам крас состязаться с ним в риторстве брось ты так что же луцелей разве этот самый крас раз уж ты воспользовался его именем добивался чего нибудь иного да нет того же самого только с большим успехом чем альбуции по крайней мере так думает мой тесть и так надеюсь я сам поэтому луцлей шутит здесь только надо мной как нередко шутил а то расположение слов, о котором идет речь, все-таки надо сохранять. Оно делает речь связанной сплоченной, гладкой, ровно текущей, и этого вы достигнете, если будете соединять окончания слов с началом следующих, так, чтобы эти сочетания не сопровождались ни резкими столкновениями, не слишком ощутительным разрывом. За этой заботой следует вторая — соблюдение размеренности и законченности речи. Пусть только Катулу не покажется, что я говорю слишком по-детски. Так хорошо вам знакомые древние знатоки считали, что даже в прозаической речи необходимо выдерживать почти что стих, то есть ритм. Именно они требовали, чтобы в речи были остановки, во время которых можно перевести дыхание с предшествующими им концовками, обусловленные, однако, не нашей усталостью, и не отметками песца а размеренностью слов и предложений. Первым, говорят, начал этому учить и Сократ, чтобы, как сообщает его ученик Навкрат, придать обычно беспорядочным речам старинных ораторов ритмическую четкость, сделав их приятными для слуха. Ибо музыканты, бывшие некогда также и поэтами, придумали два приема доставлять удовольствие – стих и пение, чтобы и ритмом слов и напевом голоса усладить и насытить слушателей. Вот эти два приема, то есть управление тоном голоса и ритмическую законченность фраз, поскольку их допускает строгость прозаической речи, они сочли возможным из поэтики перенести на красноречие. Едва ли не важнее всего при этом следующее. Мы считаем промахом, если в прозе сочетание слов нечаянно образует настоящий стих. И в то же время мы хотим, чтобы это сочетание обладало таким же ритмическим заключением, закругленностью и совершенством отделки, каким обладает стих. И среди многих других признаков нет ни одного, который в большей мере отличал бы оратора от неопытного и несведущего в искусстве речи человека, чем то, что неискусный муж беспорядочно распространяется, насколько хватает сил, и ограничивает свои словоизлияния лишь запасом дыхания, а не художественными соображениями. Оратор же всегда так укладывает мысль в слова, что она обрамляется определенным размером, выдержанным и в то же время свободным. Именно ограничив ее сначала намеченной формой и размером, он затем раздвигает эти рамки и дает ей волю, переставляя слова так, что никакой непреложный закон как в стихе, их не сковывает, и в то же время разбегаться во все стороны они не могут. Так каким же образом приступить к такой серьезной задаче и считать, что мы можем овладеть размеренную речью? Это дело не столь трудное, сколь необходимое. Ведь нет ничего столь мягкого, столь гибкого, так послушно принимающего любое направление, как живая речь. Из нее складываются ровные стихи, из нее же – переменчивая ораторские размеры, из нее же, наконец, и совершенно свободная проза всякого рода. В самом деле, слова в простой беседе и в ораторской речи одни и те же. Слова для повседневного обихода и для театральной высокопарности черпаются из одного источника. Но когда мы берем эти слова, первые попавшиеся прямо из жизни, то мы формуем и лепим их по своему желанию, как мягкий воск, И оттого наша речь звучит то важно, то просто, то держится некоторого среднего пути. Так характер слов вторит нашей мысли, видоизменяясь и преображаясь любым образом, чтобы радовать слух и волновать дух. Но так уже устроилась непостижимым совершенством сама природа. Как во всем на свете, так и в человеческой речи наибольшая польза обыкновенно несет в себе и наибольшее величие, и даже наибольшую красоту. Мы видим, что ради всеобщего благополучия и безопасности само мироздание устроено от природы именно так. Небо округло, земля находится в середине и своей собственной силой держится в равновесии. Солнце обращается вокруг нее, постепенно опускаясь до зимнего знака и затем постепенно повышаясь вновь. луна увеличиваясь и убавляясь, получает свет от солнца. И по тем же пространствам движутся с разной скоростью и по разному пути пять светил. Все это настолько стройно, что при малейшем изменении не могло бы держаться вместе. Настолько восхитительно, что и представить себе нельзя ничего более прекрасного. Взгляните теперь на вид и облик людей и животных, и вы найдете что все без исключения части тела у них совершенно необходимы, а весь их облик создан как бы искусством, а не случайностью. А если посмотреть на деревья? И ствол у них, и ветви, и листья, все до мелочей служит устойчивости и сохранности их природы, и при этом каждая из частей их полна изящество Оставим природу и посмотрим на искусство. Вот корабль. Что более необходимо для него, чем борта, чем днище, чем нос, чем корма, чем реи, чем паруса, чем мачты? И однако у них такой изящный вид, что кажется, будто они изобретены не только ради безопасности пловцов, но и ради нашего удовольствия. Вот колонны, они поддерживают храмы и портики. Однако и в них достоинство ничем не уступит пользе. Вот кровля Капитолия, или любого другого храма. Непотребность в изяществе, а необходимость заставила придать ей такой вид. Но когда была придумана двускатная крыша с фронтоном, чтобы вода стекала с нее, то оказалось, что такой фронтон не только удобен, но и величав, настолько величав, что если бы построить Капитолий на небесах, где не бывает дождя, то без фронтона он лишился бы там всякого величия. То же самое относится и к речи во всех ее разделах. За пользой и даже необходимостью в ней следует и приятность, и прелесть. Так, например, концовки и передышки между словами вызваны были необходимостью набирать свежий запас воздуха и переводить слабеющее дыхание. Но в этом изобретении оказалась такая приятность, что если бы кто-нибудь и был наделен неистощимым дыханием, мы все же не захотели бы, чтобы он сыпал слова без перерывов. Ведь нашему слуху приятно ли то, что для легких говорящего не только доступно, но и легко. Понятно, что самое длительное сочетание слов — это то, какое может быть произнесено на одном дыхании. Но это границы, поставленные природой. Искусство же ставит другие границы. В самом деле, из многочисленных существующих размеров Ваш Аристотель, Катул, исключает для оратора ямб и хорей. От природы они сами собой напрашиваются в нашу речь и в наш разговор. Но для нас в этих размерах слишком заметно ударение, и стопы их слишком мелкие Поэтому он зовет нас пользоваться прежде всего гексаметром. Но и из него можно безнаказанно взять, пожалуй, лишь две стопы или чуть-чуть больше, чтобы речь не превратилась совсем в стихи или в подобие стихов. Обе девы высокие. Эти три стопы довольно благозвучны для начала периода. Но более всего рекомендует он пиан, которого имеются два вида. Пиан, начинающийся долгим слогом, за которым следует три кратких, как, например, такие слова «десините», «инцепите», «компримите» и «пиан», начинающийся тремя кратками с последним долгим, как «Домуэрант» с «Онупедес». Философу нравится, когда начинают с первого и кончают вторым. Этот последний пиан не по числу слогов, а по слуху, который судит точнее и вернее, почти равен кретику, состоящему из долгого, краткого и долгого слогов. Например, «Помощь мне где найти и куда мне бежать?» Таким размером начинает свою речь Фаннии. «Если страх вам внушит то, чем нам он грозит». Аристотель и этот размер считает подходящим для концовок, которые, по его мнению, должны в большинстве случаев кончаться долгим словом. Впрочем, здесь не требуется такого острого внимания и тщательности, какие приходится проявлять поэтам, которых сами стихотворные размеры с необходимостью вынуждают так укладывать слова в стих, чтобы ничто даже на самый кратчайший вздох не оказалось ни короче, ни длиннее, чем следует. По сравнению с этим, прозаическая речь гораздо свободнее, не до такой, конечно, степени, чтобы путаться и рассыпаться, но как раз настолько, чтобы она без всяких оков сама себя сдерживала. В этом я согласен с Феофрастом, который считает, что речь, если она хочет быть отделанной и художественной, должна обладать ритмичностью не строго выдержанной, а более свободной. По его мнению, из простых размеров, применяемых в самых обычных стихах, развился более величавый метр — а анапист, а из анаписта — свободный и роскошный размер дифирамба, части и стопы которого, по словам Феофраста, можно найти во всякой богатой прозаической речи. И в самом деле, если ритм любых слов и звуков состоит в том, что мы улавливаем в них отчетливые повышения голоса и ощущая между ними равные промежутки, то почему бы нам не считать такой ритм достоинством речи, если, конечно, он не затягивается без конца? Ведь болтовня без остановок, без передышек, без перебоев кажется нам грубой и не неизящной единственно потому, что в человеческом слухе от природы заложено чувство меры а оно бывает удовлетворено лишь тогда, когда в речи есть ритм. В непрерывности же нет никакого ритма. Ритм создается лишь четкими промежутками между ударениями, промежутками равными или даже неравными. Мы замечаем ритм в падении капель, разделенных промежутками, и не замечаем в стремительном движении потока. Таким образом, последовательное течение слов представляется гораздо более складным и приятным для слуха, когда оно разбито на отрезки и члены, чем когда оно тянется и длится непрерывно. А стало быть, и сами эти члены должны быть упорядочены. Так, если члены, помещенные на конце, оказываются короче предыдущих, то рушится весь этот наш период, так называют эти закругленно выраженные предложения греки поэтому последующие члены должны быть либо равны предшествующим, а конечные — начальным, либо, что еще лучше и приятнее, они должны быть длиннее. Так, по крайней мере, говорили те философы, которых ты, Катул, так высоко ценишь. Я частенько об этом заявляю, чтобы ссылками на уважаемых писателей избежать обвинения в нелепостях». «В каких это нелепостях?» — сказал Катул. «Да что же может быть лучше того, что ты с таким изяществом разобрал и так тонко изложил в твоем рассуждении?» «Да вот я побаиваюсь», — сказал крас «что кому-нибудь может показаться, что все это слишком трудно для выполнения, либо наоборот, будто мы нарочно преувеличиваем значение и трудность таких пустяков, каких и в школе-то не проходят». «Ты ошибаешься, крас возразил Катулл. Если думаешь, что либо я, либо кто-нибудь другой, здесь ожидает от тебя обычных затасканных правил. Мы хотим, чтобы речь шла именно о том, о чем ты говоришь, и чтобы это было не только изложено, но изложено по-твоему, и я обращаюсь к тебе не только от себя, но без всякого сомнения и от всех здесь присутствующих. «Что до меня, — сказал Антоний, — то я нашел, наконец, того, кого, как я говорил в своей книжке, — никогда не мог найти, совершенного оратора. Но я не хочу перебивать тебя даже ради похвалы тебе, и пусть ни одно мое слово не сокращает и без того уже столь скудного для твоей речи времени». «Итак», — продолжал Красс, «вот по этому закону ритма мы и должны вырабатывать речь, упражняя в этом как голос, так и перо, которое всегда помогает достичь наилучшего украшения ее и отделки. Это, однако, не так трудно, как кажется, и здесь нет необходимости соблюдать строгие правила ритмики или музыки. Мы должны добиваться только того, чтобы речь не расплывалась, не отклонялась в стороны, не спотыкалась, не разбегалась слишком далеко, чтобы она была правильно расчлененной, чтобы ее периоды были закончены. Да и периодами с их плавным звучанием лучше пользоваться не сплошь, а надо чаще прерывать речь более короткими членами, но тоже связанными с ритмом. Да не смущает вас также пиан и пресловутый героический размер. Они сами попадутся нам на пути, сами, так сказать, предложат свои услуги и откликнутся без зова, лишь бы образовался такой навык в письме и устной речи, чтобы фраза сама собой облекалась в ритмические сочетания слов, и чтобы сочетания эти — начинались видными и свободными размерами, преимущественно дактилем или первым пианом или кретиком, а завершались с наивозможным разнообразием и четкостью, ибо более всего заметно бывает однообразие перед паузой. И если эти начальные и конечные стопы соблюдены, то находящиеся в середине могут остаться без внимания, лишь бы сам период не был ни короче, чем ожидает слушатель, ни длиннее чем позволяют силы и дыхание. Концовки же следует, по моему мнению, даже еще старательнее соблюдать, чем начальные части, так как именно они более всего дают впечатление совершенства и закругленности. Только в стихе одинаковое внимание уделяется и началу, и середине, и концу. И где бы ни проскользнула ошибка, стих страдает одинаково. В ораторской же речи, напротив, Лишь немногие замечают начало, а конец почти все. И так как эта часть более всего бросается в глаза и привлекает внимание, она-то и должна разнообразиться, чтобы развитой вкус или присыщенный слух ее не забраковали. А именно надо, чтобы две или три последние стопы были выдержаны и выделены, если, конечно, предыдущая часть фразы не слишком коротка и отрывиста. И стопы эти — должны быть или хореями, или дактелями или же чередоваться друг с другом, или с тем последним пианом, который одобряет Аристотель, или с равным ему кретиком. Такие чередования способствуют и тому, чтобы слушатели не присыщались надоедливым однообразием, и тому, чтобы получающийся ритм не казался нарочитым. И если славный антипатр Сидонский, которого ты, Катул, отлично помнишь, умел сочинять стихи гексаметром и настолько изощрил свое дарование и память, что по первому желанию слагать стихи у него сами собой текли слова, то насколько же нам в наших речах легче этого достичь путем упражнения и привычки. И нечего удивляться, каким образом невежественная толпа слушателей умеет замечать такие вещи, ибо здесь, как и повсюду, действует несказанная сила природы. Ведь все как один, по какому-то безотчетному чутью, без всякого искусства или науки, отличают верное от неверного и в искусствах, и в науках. И раз люди разбираются так и в картинах, и в статуях, и в других художественных произведениях, для понимания которых у них меньше природных данных, то тем более они способны судить о словах, ритме и произношении, потому что для этого во всех заложено внутреннее ощущение, и по воле природы никто этого чутья полностью не лишен. Поэтому впечатление на людей производит не только искусная расстановка слов, но и ритм, и произношение. Много ли таких, кто постиг законы ритмики и метрики? Однако при малейшем их нарушении, когда стих либо укорачивается от сокращения, либо удлиняется от растяжения слога, Весь театр негодует. И разве не то же самое происходит и при пении, когда весь народ при разноголосице не только труппы и хора, но и отдельных актеров гонит их вон? Удивительно, какая между мастером и неучем огромная разница в исполнении дела, и какая малая в суждении о деле. Ведь раз всякое искусство порождается природой, то если бы оно не действовало на нашу природу и не доставляло бы наслаждения, Оно ни на что не было бы годно, А от природы нашему сознанию ничто так не сродно, как ритмы и звуки голоса, которые нас и возбуждают, и воспламеняют, и успокаивают, и расслабляют, и часто вызывают в нас и радость, и печаль. Этой великой их силой, особенно явной в стихах и песнях, не пренебрегли, как я вижу ученнейший царь Нума и наши предки, на что указывают звуки струн и дудок а также стихи Салиев, но еще более это было в ходу на торжественных пирах в Древней Греции. Насколько лучше было бы нам с вами беседовать о таких вот вещах, чем о переносных выражениях и прочих ваших пустяках? Так вот, как толпа замечает ошибки в стихосложении, точно так же она чувствует промахи и в нашей речи. К поэту она беспощадна, к нам снисходительна, Однако все, что у нас сказано нескладно и несовершенно, она хоть молчит, да видит. Поэтому даже старинные ораторы, которые, как, впрочем, кое-кто и до сих пор, еще не умели правильно закруглить период, что и мы-то лишь недавно начали и осмелились сделать и заключали его всего тремя, двумя, а иные и одним словом, даже, говорю я, эти древние ораторы при всей своей бессловесности помнили, Чего требует человеческое ухо? Чтобы фразовых в речи были равномерными и расчленялись одинаковыми передышками. Фигуры речи. Вот, пожалуй, и я рассказал по мере сил все, что считаю самым существенным для украшения речи. Сказал я и о значимости отдельных слов, сказал и об их сочетании, сказал и о ритме и строе речи. Если же вы хотите узнать и об общем складе, тоне, окраске речи, то вот что я скажу. Речь бывает и изобильной, но вместе с тем изящной, и скудной, но не лишенной крепости и силы. И, наконец, такой, какая держится похвального среднего пути, соединяя качества того и другого рода. В каждом из этих трех видов речи может быть прекрасный склад, тон и окраска, если только создают ее не румяна, а настоящий полнокровный румянец. А после этого оратор у нас должен так наловчиться владеть оружием слов и мыслей, как великолепный гладиатор, который старается не только наносить удары и избегать ударов, но еще старается делать это красиво. Слова оратора должны способствовать стройности и достоинству речи, а мысли оратора – ее внушительности. Приемы построения и слов, и мыслей почти неисчислимы, что, как я уверен, вам не безызвестно. Разница между построением слов и построением мыслей состоит в том, что при перемене слов словесное построение нарушается, а построение мыслей сохраняется, какими бы словами не пользоваться. Хотя вы и без меня это соблюдаете, однако я, как видно, должен еще раз вам напомнить, что для оратора нет ничего более существенного, важного и дивного, чем при выборе отдельных слов держаться трех наших правил. Словами иносказательными – пользоваться в волю, новообразованными – иногда, а устарелыми – только изредка. В общем течение речи следить за гладкостью словосочетаний и за правильностью ритма, и, наконец, всю речь разнообразить и как бы усыпать блестками мыслей и слов ибо сильное впечатление производит задержание на чем-нибудь одном, и яркое разъяснение с наглядным показом событий, все это очень важно и для изложения дела, и для украшения, и распространения его, когда мы стремимся, чтобы наши ораторские преувеличения представлялись слушателям самой действительностью. Часто встречается и противоположное этому беглое обозрение, и выразительный намек, говорящий больше слов, и сжатая четкая краткость и умаление в сочетании с осмеянием, которому научил нас Цезарь, и отступление от темы, приятно развлекающее, но требующее потом ловкого и умения возвращения к делу, предуведомление о том, о чем собираешься говорить, и подытоживание того, что уже сказано, и возвращение к сказанному, и повторение, и логическое заключение для возвеличивания или умаление истины, и вопрошание, как бы отвечающее на него подсказывание собственного мнения, затем то, что больше всего как бы вкладывается в сознание людей, ирония, когда говорится одно, а разумеется другое, что особенно приятно в речи, будучи сказано не ораторским, а разговорным языком. Далее сомнение, затем расчленение, Затем поправка того, что ты уже сказал или еще скажешь, или даже вообще не собираешься говорить. Также предотвращение возражений против того, что ты скажешь, и перенесение ответственности на другого. Собеседование, когда ты словно обсуждаешь вопрос со своими слушателями. Подражание привычкам и поведению в лицах или без лиц. Одно из существенных украшений речи и едва ли не самый ловкий прием, чтобы привлечь, а то и взволновать слушателей. Олицетворение — едва ли не самый сильный и блестящий прием усиления. Описание, намеренное заблуждение, увеселение, предвосхищение. Затем эти два сильнейшие приема воздействия — уподобление и пример. Разделение, перебивание, противопоставление, умолчание, одобрение, какое-нибудь смелое и даже дерзкое слово для усиления — негодование, порицание, обещание, просьба, мольба, попутное замечание, более скромное, чем упомянутое выше отступление, извинение, самооправдание, поддразнивание, пожелание и, наконец, проклятие. Вот приблизительно какими блестками мысли придают речи яркость. Что до самой словесной части, то и здесь, как в вооруженной борьбе, применяются либо угрозы и выпады, либо приемы, придающие ей изящество. Так придает ей иной раз силу, а иной раз прелесть и повторение слов, и добавление близко исходно звучащего слова, и повторение одного и того же слова то в начале, то в конце, то с упором, и в начале, и в конце, так что получается стык, и присоединение, и нарастание, и повторение одного слова в разных значениях, и возвращение к слову, и применение слов, сходных по падежным или однозвучным окончаниям, или таких, которые равны или подобны друг другу по длине. Есть еще и особого рода усиление слов, и обратное их расположение, и благозвучная перестановка, и противоположение, и бессоюзие, и отклонение, и оговорка, и восклицание, и умоление, и повторение в разных падежах и перекличка отдельных слов, относящихся к отдельным предметам, и обоснование обсуждаемого, а равно и обоснование его сторон в отдельности, и уступка, и еще другого рода сомнения, и неожиданность, и перечисление, и другого рода поправка, и расчленение, и непрерывность, и недоговоренность, и сопоставление, и ответ самому себе, и переименование, и разобщение, и порядок, и отношения, и отступления, и описательное выражение. Вот приблизительно каковы приемы, а их, может быть, и еще больше, украшающая речь мыслями и словесными оборотами. «Как видно, Красс, — сказал Котта, — ты твердо уверен, что мы все это отлично знаем, и оттого высыпал все эти фигуры перед нами без определения без примеров». Уместность. «Конечно, я и мысли не допускаю», — сказал крас — «будто все, что я говорил, будет для вас какой-нибудь новостью. Но вы ведь сами хотели, чтобы я об этом рассказал. А солнце, которое так быстро катится к закату, заставило и меня в моем рассказе катиться к концу как можно скорее. Ведь разъяснять и показывать такого рода приемы — дело общедоступное, а вот применять их — дело крайне ответственное» и во всей нашей словесной науке самое трудное. Поэтому теперь, когда мы, если и не раскрыли, то, по крайней мере, показали всякие примеры всякого украшения речи, посмотрим, что среди них уместно, что наиболее достойным образом подобает нашей речи. Ибо совершенно очевидно, что одного и того же рода речь не годится для любого дела, любого слушателя, любого лица, любого времени потому что особого звучания требуют дела уголовные и особого дела гражданские и заурядные. И особого рода способ выражения нужен для речей совещательных, особый для хвалебных, особый для судебных, особый для собеседования, особый для утешения, особый для обличения, особый для рассуждения, особый для изложения событий». Существенно также и то, перед кем ты выступаешь – перед Сенатом или перед народом, или перед судьями, много ли слушателей, или их мало, или их всего несколько человек, и каковы они. Ораторам надо принимать во внимание и свой собственный возраст, должности и положение, и, наконец, помнить, мирное ли время или военное, есть ли досуг или же надо торопиться. Поэтому тут заведомо нельзя давать никаких предписаний, кроме разве того, что из трех форм речи более полной, более скудной или же средней между ними, мы должны выбирать ту, какая подходит к нашему делу. Соответственно, одними и теми же украшениями в одних случаях придется пользоваться решительнее, в других – сдержаннее. А в конце концов, здесь, как и везде, здравый смысл подскажет нам что и в каком случае уместно, а наука и дарование помогут этой уместности достичь. Произнесение Но все эти качества существуют лишь постольку, поскольку их передает исполнение. Исполнение, утверждаю я, единственный владыка слова. Без него и наилучший оратор никуда не годится, а посредственный, в нем сведущий, часто может превзойти наилучших. Демосфен, говорят, на вопрос, что важнее всего в красноречии, ответил «Во-первых, исполнение», «Во-вторых, исполнение», «В-третьих, исполнение». «А еще лучше, как мне всегда кажется», — сказал об этом Эсхин. Когда он, опозоренный на суде, покинул Афины и отправился на Родос, то, говорят, по просьбе Родосцев прочел им свою превосходную речь против Ктесифонта, направленную против Демосфена. По прочтению ее, его на другой день попросили прочесть также и ту речь, какую произнес Демосфен в защиту Ктисифонта. Когда он прочитал ее прекраснейшим и громким голосом, то в ответ на общее восхищение он сказал, «Насколько вы бы еще больше восторгались, если бы слышали его самого?» Этим он ясно показал, как много значит исполнение, полагая, что если исполнитель не тот, то и речь уже не та. «А за что, спрашивается, в годы моего детства так превозносили Гракха, которого ты, Катул, помнишь лучше меня?» «Куда мне несчастному обратиться? Куда кинуться? На Капитолий? Но он обогрён кровью брата. Домой? Чтобы видеть несчастную мать, рыдающую и покинутую?» «Его взоры, голос, телодвижение были при этом исполнении таковы, что и враги не могли удержаться от слёз». Я так подробно остановился на этом потому, что в наши дни ораторы, исполнители самой правды, эти все приемы забросили, а подражатели правды, актеры, их присвоили. Конечно, в конце концов, правда всегда берет верх над подражанием. Но если бы она при исполнении была бы доказательна сама по себе, то не нужно было бы и ораторское искусство. Однако, поскольку душевное возбуждение – которая главным образом следует обнаружить или представить исполнением, часто бывает настолько беспорядочным, что затемняется и почти теряется, то оратору и следует устранить то, что его затемняет, и выявить то, что в нем ярко и наглядно. Ведь всякое душевное движение имеет от природы свое собственное обличие, голос и осанку, а все тело человека, и лицо, и его голос — подобно струнам лиры, звучат соответственно тронувшему их душевному движению. Ибо человеческие голоса настроены как струны, отзывающиеся на каждое прикосновение, высоко или низко, быстро или медленно, громко или тихо, не говоря уже о промежуточных звуках каждого рода. А каждый род, в свою очередь, имеет многообразные оттенки звука, мягкий или грубый, сдавленный или полный, протяжный или прерывистый, приглушенный или резкий, затихающий или нарастающий. И ни одним из этих оттенков нельзя управлять без знания и чувства меры. Это те краски, которыми разнообразят свои образы как живописцы, так и актеры. Гнев выражается голосом резким, возбужденным, порывистым. «Изживать дает мне, брат мой, горе собственных моих». «Сыновей!» И то, что ты, Антоний, недавно приводил. Ты посмел его, покинув, и... Или смотрит кто? Вяжите! И почти весь отрей. А вот тоска и уныние голосом жалостным, отчаянным, прерывистым, слезным. «Куда пойду я? Путь какой теперь избрать? В отцовский дом вернуться? К дочкам Пелия?» И знаменитая «Отец мой!» Отчизна, прямо черток, и то, что следует дальше. Я видала, как всё пылало кругом, как жизни непрям был насильно лишён, а страх, голосом подавленным, растерянным и унылым, одолели меня беда, хворь, изгнанье, нищета. Я едва дышу от страха, обезумел страх меня. Мстит мне мать. Лишает жизни, пыткой, смертью мне грозит. Дерзости и силы духа нет такой, Чтоб вынести этот ужас, Не бледнее, чтоб не застыла кровь. А решимость — голосом напряженным, Твердым, грозным, Выражающим стремительность и суровость. Опять фиест к Атрею подольщается, Опять приходит он покой тревожить мой. Мне горшую измыслить кару надобно, Чтоб сжалось сердце у него коварное. А радость — голосом открытым, Мягким, нежным, веселым и непринужденным. А когда себе на свадьбу принесла венок, Она для тебя несла, Но будто был он для нее самой. Так с веселой, тонкой шуткой Получила ты его. А подавленность — голосом С оттенком мрачной жестокости, Сдавленным и приглушенным. В день, когда Парис в безбрачный брак с еленой вступил, месяц только оставался в чреве мне дитя носить. Полидор тогда ж гикубой напоследок был рожден. И всем этим движением души должно сопутствовать движение тела, но движение не сценическое, воспроизводящее каждое слово, а иное, поясняющее общее содержание мыслей не показом, но намеком. Поворот тела должен быть уверенный и мужественный не как у актеров на сцене, а как у бойца при оружии. Кисть руки не слишком подвижная, сопровождающая, а не разыгрывающая слова пальцами. Рука, выдвинутая вперед, вроде как копье красноречия. Удар ступней, то в начале, то в конце страстных частей. Но главное дело в лице, а в нем вся мощь, в глазах. Это гораздо лучше понимали наши старики, не очень-то хвалившие даже Росцея, когда он играл в маске. Ведь движущая сила исполнения – душа, а образ души – лицо, а выразители ее – глаза. Ибо это единственная часть тела, которая в состоянии передать все, сколько ни на есть – оттенки и перемены душевных движений. И с закрытыми глазами никто этого сделать не может. Недаром о каком-то актере-тавриске, смотревшем при исполнении в одну точку, Феофраст говорил, что он играет задом к зрителям. Поэтому очень важно умение владеть глазами, тем более, что остальные черты лица не должны чрезмерно играть, чтобы не впасть в какую-нибудь глупость или уродливость. Глаза наши то пристальным взором, то смягченным, то резким, то веселым, выражают движение души, в соответствии с самим тоном нашей речи. Ведь исполнение — это как бы язык нашего тела, который должен согласоваться с нашей мыслью, а глаза, так же как коню или льву грива, хвост и уши, даны нам природою выражения душевных движений. Поэтому-то в нашем исполнении вторым по важности после голоса является выражение лица, а оно определяется глазами. Так все в исполнении основывается на некой силе, данной от природы и от того так мощно волнующей даже невежд, даже толпу, даже иноземцев. В самом деле, слова действуют только на тех, кто знаком с языком. Остроумные мысли часто ускользают от людей неостроумных, а исполнение, открыто выражающее душевное движение, волнует всех. Ведь одни и те же душевные движения возбуждаются у всех, и по одним и тем же признакам угадываются человеком и в других, и в себе самом. Но главную роль в удачном исполнении играет все-таки голос. Все мы должны прежде всего стремиться иметь голос получше, а затем оберегать и тот, какой у нас есть. Каким образом это делается, совершенно не имеет касательства теперешних наших наставлений. Но что о нем надо всемерно заботиться, это ясно. А зато уж прямо касается нашей беседы другое. То, что в большинстве случаев самое полезное, как я уже говорил, почему-то оказывается и самым уместным. Ибо для обладания голосом ничего нет полезнее частой перемены тона и ничего нет губительнее постоянного неослабного напряжения. И что же? Что приятнее слуху и лучше для привлекательности исполнения, чем чередование и перемена голоса. Поэтому тот же Гракх, как ты, Катул, может быть, слыхал от твоего клиента, ученого лициния, бывшего у Гракха доверенным рабом, имел обыкновение, выступая перед народом, скрытно ставить за собой опытного человека с дудочкой из слоновой кости, чтобы тот сейчас же подавал ему на ней нужный звук, указывая, когда надо усилить, а когда ослабить голос. «Правда, правда», — сказал Катул. Я об этом слышал и не раз восхищался как усердием, так и учеными знаниями этого человека. «Я тоже», — сказал крас — «и тем более жалею, что такие мужи у нас оказались столь пагубны государству, а ведь у нас и теперь ткут ту же ткань и разжигают в государстве тот же образ мыслей и передают его последующим поколениям. Как видно, граждане, которые для наших отцов были нетерпимы, для нас теперь желанны». «Брось ты, пожалуйста, Красс, об этом говорить», — сказал Юлий. «И расскажи-ка еще о дудке Гракха, смысла которой я все никак не пойму как следует». «У всякого голоса, — сказал крас есть свой средний звук. Но у разных людей он разный. Если, начиная с него, постепенно повышать голос, то это будет и приятно, ибо начинать сразу с крика грубовато и вместе с тем полезно, ибо голос от этого крепнет» но у такого повышения есть предел, не доходящий, однако, до пронзительного крика. Его-то дудка и не позволит тебе перейти и удержит тебя от чрезмерного напряжения. И, напротив, есть и самый низкий предел ослабления голоса, до которого звук спускается словно по ступеням. Это разнообразие, этот разбег голоса по всем звукам и его сбережет, и исполнению придаст привлекательность но дудочника вы можете оставить и дома, а с собой на форум взять только выработанный этим упражнением слух». Заключение «Вот я и рассказал вам все, что мог. Не так, как бы мне хотелось, но так, как принудил меня недостаток времени. Ведь это очень удобно, взвалить вину на время, раз уж ни на что больше свалить ее не можешь». «Зачем же?» — сказал Катул. Насколько я могу судить, ты подобрал все так превосходно, что впору сказать, будто не ты научился этому у греков, но сам можешь их этому поучить. Что до меня, то я счастлив был принять участие в твоем собеседовании. Жаль только не было с нами моего зятя и твоего друга Гортензия, потому что он-то, я уверен, достигнет вершины всех тех совершенств, какие ты охватил в своей речи». «Достигнет, ты говоришь», — сказал на этот раз «Да я убежден, что он их уже достиг, и был в этом убежден еще тогда, когда он в мое консульство выступал в Сенате защитником Африки, а еще того больше, в недавнее время, когда он говорил в защиту царя Вифинии. Поэтому ты совершенно прав, Катул. Я тоже думаю, что у этого молодого человека нет недостатка ни в даровании, ни в образовании». «Ну что ж, тем более надо усердно и неусыпно трудиться тебе, Котта, и тебе, с Сульпицей, не рядовой какой-нибудь оратор прорастает, так сказать, на вашем поколении, но такой, который наделен и острейшим умом, и пылким рвением, и отменным образованием, и редкостной памятью. И хотя я желаю ему добра, но пусть он будет выше всех только в своем собственном поколении» а чтобы он еще такой молодой опередил вас, это вряд ли для вас почетно. Ну а теперь, — заключил он, — давайте встанем, подкрепимся и беззаботно отдохнем наконец от этого напряженного нашего обсуждения.